Оправдание Екатерины Медичи Недавно в архивах замка Шатонеф ля Форе, среди бумаг монаха Франсуа Крозе, приближенного Екатерины Медичи, библиотекарь обнаружил запись о визите Нострдамуса в королевский замок Шумон. Королева никогда ничего не предпринимала, не посоветовавшись с астрологами. Она верила им безоговорочно, тем более, что предсказанное ей сбывалось с завидной точностью. Страх, поселившийся в душе с детских лет, после картин, увиденных в волшебном зеркале, уже никогда не отпускал ее и руководил всеми поступками. Желание выжить любой ценой и царствовать стало смыслом ее жизни. Усилиями романистов XIX и... Кинематографистов XX века Екатерина Медича превращена в коварное и изощренное чудовище, в этукую черную вдову, хотя существует множество исторических свидетельств, что в своих поступках она мало чем отличалась от любого другого монарха. Трудно воссоздать объективный образ королевы-матери, пробираясь сквозь путанные воспоминания современников Медичи, абсолютно не совпадающей версии историков, кроме дат, и, конечно, трактовки событий многовековой давности со стороны служителей различных вероисповеданий. Как любой смертной, она была наделена положительными и отрицательными качествами характера, Но в историю вошла как эгоистичная властолюбица, жестокая убийца, честолюбивая лицемерка, хитрая интриганка. Наверное, лучше всего 28-летнее царствование Екатерины Медичи отражено в эпитафии неизвестного автора, приведенной историком Эл-Этуаль. Здесь покоится королева и дьявол, и ангел. Достойная порицаний и похвал. Она поддерживала государство, и оно пало. Она заключила множество соглашений и устроила немало споров. Она дала миру трех королей и пять гражданских войн, строила замки и разрушала города, приняла много хороших законов и плохих эдиктов. Пожила ей прохожей ада и рая. Казалось, Екатерине с детства была предначертана райская жизнь. Она была правночкой Лоренца Великолепного, оратора, художника, правителя, миротворца тогдашней Италии, которому удалось дать свое имя веку. Медичи правили Флорентийской республикой как подлинные короли. Ее отец, герцог Орубинский, Лоренцо II, Доводившийся племянником, папе Льву X, пользовался во Флоренции почти абсолютной властью. Его союз с французской принцессой Мадленной де ла тур до Овернь, графиней Булонской из рода Бурбонов, считался одним из самых блестящих и к тому же счастливых. Но 13 апреля 1519 года герцогиня произвела на свет дочь Екатерину. А через две недели скончалась в родовой горячке. Следом за ней последовал могилу и молодой отец. В возрасте 22 дней от роду Екатерина уже была круглой сиротой. Знатное происхождение сделало хорошенькую пухленькую крошку заложницей династических и государственных игр. Знаменитый поэт Ариосто написал о малютке-наследнице могущественного рода. Лишь вет одну озеленит листва. Меж страхом и надеждой вдохновенной, кто знает, умертвит ее зима или воскреснет плод весной благословенной. Поначалу окруженной роскошью и заботой Екатерина уже с 1525 года ощутила на себе угрозу и интриг, против семейства Медичи. Ее спокойное детство закончилось, когда папа Лев X, а затем и Климент VII стали рассматривать политически независимую Флоренцию как свою вотчину. Чтобы обезопасить жизнь Екатерины, ее фактически заточили в монастырской обители бенедиктинцев Мурате, или замурованных. Монаки несочувственно относились к мягкой и приветливой девочке. Когда 6 мая 1527 года Рим был взят войсками Конетабля де Бурбон, а папа Клемент VII был пленен, граждане Флоренции решили воспользоваться случаем. 11 мая весь город восстал, решив навсегда избавиться от власти Медичи. Старшую ведь семейство которого теперь представляла только восьмилетняя Екатерина. Боясь будущих претензий на власть с ее стороны, вместо того, чтобы изгнать наследницу, ее оставили в качестве заложницы, перемещая из одного монастыря в другой. Но даже в таких условиях Екатерина имела особый талант никого не задевать, не оскорблять и не ранить ничего самолюбия. С детских лет она овладела искусством смирять свой и укрощать вражеский гнев словом, избегать неприятностей посредством неизменного спокойствия и осторожности, постигая тайну выживания среди политических страстей. Первые воспоминания Екатерины были связаны с громом оружия, криками ярости и месью восставшей черни. А когда... Папа и император Священной Римской империи примирились друг с другом, и участь Флоренции была предрешена, горожане решили выместить на беззащитном ребенке свою ненависть к Медичи. В осажденном городе юную герцогиню грозили то поместить дом терпимости, чтобы у папы пропала охота подыскивать ей подходящую партию. Некоторые историки уверенно заявляют, что... Ее все же отдали на усладу солдат, но тогда бы это исключило последовавший династический брак. То обнаженную выставить на крепостную стену под пули. Когда один из знатных горожан Салвестра Альдобрандини с тремя комиссарами явились, чтобы из обители Мурате перевезти ее к монахиням-доминиканкам Святой Лючи для пострига, Они натолкнулись на сопротивление, но не со стороны Екатерины, а аббатисы и монахинь, которые были уверены, что их кроткую девочку ведут на насмерть. И тогда наследница великого рода потрясла представителей республики, сказав, «Идите и сообщите моим хозяевам, что я стану монахиней и проведу всю свою жизнь в кругу этих достойных уважения женщин». Они не увидели ни страха, ни слез, а только невероятную грацию и умение сдерживать чувства. В монастыре Святой Лючи она оставалась вплоть до капитуляции города 12 августа 1528 года. Затем была вызвана в Рим Климентом VII и два года жила в пышном дамском дворце. Великолепие, созданное гением ни одного поколения художников и архитекторов, Сформировала ее утонченный художественный вкус, а богатейшая библиотека Ватикана развила интеллект. Екатерина никогда не забывала, чем была обязана монахиням из обители замурованных, и уже будучи королевой, поддерживала монастырь в знак глубокой благодарности и почтения. Не пыталась она мстить и подревожившему ее покой Альдо Брандини, Екатерина помнила почтение, высказанное им, и однажды спасла его от смерти, а его сыну помогла вступить на папский трон под именем Климента VIII. Екатерине было одиннадцать лет, когда посол Республики Венеции при папском дворе Антонио Суриано написал на родину «Этот ребенок и в самом деле отличается удивительной живостью и восприимчивостью». К окружающему, но для Климента седьмого внучка представляла собой крупную козырную карту политической игре. Живая, общительная, с яркими выразительными глазами, невысокая, худощавая, с красивыми миниатюрными ножками. Из богатого и знатного рода она стала самой заметной невестой Европы, и хоть и редко появлялась в свете, о ее красоте уже ходили легенды в светских кругах. Сама Медичи рано поняла, что ее чувства и желания никогда и ничего не будут значить. Ее взаимная любовь к кузену Ипполиту нарушала стройную систему планов Климента VII., На ее руку и сердце претендовали герцоги Мантуи Урубина, Милана, но победил французский король Франциск I, представив кандидатуру своего младшего сына Генриха, герцога Орлеанского. Жениху и невесте только исполнилось по 13 лет, и свадьбу отложили на год. Но контракт был тщательно разработан и подписан. Екатерина понимала, что ее желают повыгоднее продать, но не противилась сделке. Тяжелое детство научило ее холодному расчету, недоверию к окружающим и скрытности. Те, кто знал Екатерину уже в папском дворце, отмечали в ее взгляде острый ум и металлический холод. Ученый дипломат Альфред Реймонд, полномочный посол Королевства просиба во Флоренции, посвятивший детству Екатерины Медичи целые сочинения, писал. Она была еще совсем юной, когда покинула Италию, но тревоги ее семьи, бури, разразившиеся вокруг стен монастыря, в котором она нашла убежище, характер тех, кто был ее покровителем, не могли не оказать решающего влияния на неокрепший дух и разум девочки. Свадебные торжества состоялись в Марселе 23 октября 1533 года в Кафедральном соборе и длились больше месяца. Ватикан и Королевский двор Франции состязались в роскоши и богатстве. Екатерина в подвенечном платье была похожа на итальянских мадон, но угрюмый, нерешительный и слабовольный мальчик Генрих Орлеанский детство которого тоже было безрадостным. Во исполнении Мадридского договора он провел в Алья-Далиде в монастыре среди монахов на положение пленника четыре года.